Глава седьмая. Полет. София. Взбешенный моим благословением, король выпроводил нас с Неомией за пределы сокровищницы и стремительным шагом ушел куда-то. Ну и ладно. «Неомия, я надеюсь, вы любите детей? Извините, я как-то не подумала о вас, когда благословляла его величество», – призналась я. «Да уж, говорила мне мама, что сначала надо думать, а потом делать. Но уже поздно что-то менять, верно?» «Или можно перефиячить свое желание?» «Очень люблю. Не переживай, Софи. Ты правильно все сделала. Моему мужу нужно больше думать о своей семье, а не об интересах государства или собственном мужском тщеславии». Мягко улыбнулась мне королева-фей. «Зато мне начинает казаться, что я переоценила свои возможности, соглашаясь на обмен с Софиеной. Какая из меня принцесса?» «Пожала я плечами». «Даже не думай сомневаться или недооценивать себя. Ты сильная, умная, стремительная и честная. А прочему всегда можно научиться». Софиене, как и мне, всегда не хватало этих качеств. Одобряюще сжала мою ладонь Неомия, увлекая за собой к стеклянной двери, ведущей, судя по всему, в сад. «Мне жаль, что из-за меня вы поссорились с супругом», — призналась я. «Брось, Софи, это такие мелочи». «Энар слишком привык, что мы с дочерью во всем поддерживали его. Он сам злоупотребил нашим доверием, заключив этот ужасный договор. Только предсказание Оракула удержало меня от желания устроить скандал раньше», беззаботно улыбаясь, сказала королева. «Безмолвные стражи открыли нам двери, пропуская в сад. На пару минут я замерла, оглушенная красотой этого места». На самом деле казалось, будто это не сад, расположенный вокруг дворца, а наоборот, что это кто-то в величественном лесу построил замок с острыми шпилями и резными балконами. Никогда не видела ничего подобного. Это были не прилизанные стараниями ландшафтных дизайнеров деревья и кусты, а вековые исполины, дикость и мощь которых только подчеркивали ухоженные тропинки, лавочки и подвесные мостики. Фийский дворец терялся во всей этой зелени. Вернее, он выглядел кукольным домиком, расположенным в чарующий взгляд Дубраве. «Это потрясающе!» – призналась я щурясь от яркого солнца, проникавшего ажурной тенью сквозь раскидистые ветки ближайшего дерева. «Я рада, что тебе нравится. Полетели. Вид сверху еще лучше!» – позвала меня Неомия, выпуская свои волшебные крылья. «Эм, не умею, я не умею летать», — напомнила я королеве фей. «Прости, я совсем забыла. Выпусти крылья», — предложила мне женщина. «Не получается. Мне доступна память Софиены, но ведь это скорее ощущение, чем знание», — пожала плечами я. «Ты права». «Ощущение», — задумчиво повторила за мной королева, как будто пытаясь подобрать правильное определение. «Не нервничай, Софи». «Ты должна расслабиться. Для феи выпускать крылья и летать – это так же естественно, как дышать или ходить. Если ты будешь задумываться, то сможешь контролировать отдельный вдох или шаг. Но тогда ты быстро запутаешься и устанешь. Посмотри на вон тот мостик», – сказала Неомия, указывая на красивый подвесной мост, расположенный в десятки метров над землей. «И что дальше?» – нетерпеливо поинтересовалась я. «Просто пожелай туда подняться». «Видишь, как там светит солнышко? Погреть на нем крылышки будет очень приятно». Мелодичным голосом как будто гипнотизировала меня мама Софиены. Спина непривычно гудела, а мостик становился все ближе, пока я не посмотрела вниз и не заметила, что лечу. «Мамочки!» – пискнула я и начала падать, но упругий воздушный поток подхватил меня, поднимая на мостик. «Для начала очень даже неплохо, только не нужно бояться». «Твое тело помнит, как летать. Тебе просто нужно себе верить», – произнесла довольная неумия, располагаясь рядом со мной. Ощущение крыльев за спиной было необычным, но приятным. Прикрыв глаза, я чувствовала, как теплый ветерок скользит по их гладкой поверхности, немного шевелит крылья у самого основания, где они соединяются с лопатками. Неосознанно повела плечом, заставляя их раскрыться еще шире. Приятное солнечное тепло как будто наполняло эти новые конечности силой. «Удивительно», — призналась я. «Для меня это обычно, но тебе должно быть все ново», — задумчиво улыбаясь, поддержала меня Неомия. «Да, наш мир совсем другой. Надеюсь, Софиена в нем тоже быстро освоится», — отозвалась я, осматривая потрясающее воображение пейзаж. Зеленую долину, белокаменный дворец, сверкавший жемчужиной среди исполинских деревьев. А неподалеку я увидела голубую гладь озера, чьи воды искрились в лучах солнца. Оно, кстати, ничем не отличалось от привычного мне светила, как и ясное небо, так похожее на то, в которое я любила смотреть, сидя на веранде. Моя девочка сейчас рядом со своим истинным, а значит, что нет такой преграды, которой фея не одолеет на пути к своей любви. Уверенно сказала Неомия, успокаивая меня. «Я верю в Софиену, но что делать дальше мне? Как вести себя с драконами?» Софи так нервничала при их встрече, что в моей памяти не сохранилось даже их лиц. Почему она так их боялась? Поинтересовалась я у королевы. Драконы, конечно, не самые простые мужчины. Они властные, склонные к стяжательству, грубые и порывистые, но любить они умеют. «Так, как любят драконы, никто не умеет любить. Они буквально дышат своей парой и живут только ей», – задумчиво отозвалась Неумия. «А что делать, если я не их пара? И как вообще это выяснить?» – спросила я. «Обряд двух лун сделает парой даже тех, кто не является истинными. Для фей это кощунство, но некоторые расы давно так делают. А проверить совместимость очень просто. Нужно поцеловать дракона». «Их внутренние звери либо примет тебя, либо нет», — ответила королева. «А если я не подойду всем троим принцам?» — уточнила я. «Это маловероятно. Оракул сказал, что если Софи не удастся поменяться с тобой местами, то она станет парой для любого из отпрысков короля Дракарда». Утешила меня Неомия. «А насчет поведения можешь не переживать. Просто будь с собой, Софи. Это будет весело», — озорно подмигнула мне женщина. «Да уж, кажется, я испортила степенную королеву-фей».